Два основания заставляли следственную власть отстаивать такое предположение. Во-первых, им казалось, что перевозка трупа должна была оставить где-нибудь на улицах следы крови, между тем весь город был осмотрен, а кровавых пятен нигде не нашли. Во-вторых, вызывало подозрение находка калоши убитого,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 на которого была возложена эта обязанность, временно даже и перенес свою канцелярию в один из частных домов поблизости Петровского моста. В 11 часов утра, в сопровождении высших чинов, следственные власти отправились в сарай и приступили к тщательному осмотру трупа убитого разделе. На теле его обнаружены были две раны, нанесенные огнестрельным оружием,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 куда положили убитого, но предварительно его дважды сфотографировали, сначала в одежде, потом раздетым. Веревки, которыми были связаны руки и ноги, бобровые шубы и некоторые вещи были опечатаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Гроб с телом перевезли в чисменскую богадельню для вскрытия. Еще задолго до прибытия лиц, назначенных производить вскрытие,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 Его везли агенты охранного отделения, специально присланные для этого в Чесменскую богадельню.